Глава пятая Сыч закричал громко, пронзительно. Я еще не пришел в себя, а уже услышал его. И открыл глаза. Ночь, голова в траве, рука на голой земле, нога упирается в железные прутья решетки. Я лежал у могилы семёна Сальникова. Голова тяжелая, как чугунок, доверху набитый раскаленными камнями. Это камни, казалось, с треском лопались, причиняя мне боль. Особенно сильно болели нижние камни, там, где находились челюсть, подбородок. Но котелок варил. Я понимал, что нужно подниматься, идти домой. семён донеслось откуда-то сверху. Я повернул голову и увидел женщину, будто плывущую над тропкой между могилами. Луна осветила Марти в спину, создавая иллюзию потустороннего сияния, исходящего от нее. «Признайтесь уже, что я вам понравился», — сказал я, радуясь тому, что могу говорить. Подбородок пульсировал от боли, но в голову не стрелял, и челюсть вроде бы не сломана. «Это вы!» — в ее голосе я услышал разочарование. «Снова я!» — И снова вы принимаете меня за своего мужа. — Может, вы в меня влюбились? Так признайтесь, чего время тянуть? — Да и муж ваш ушел, — произнес я, поднимаясь, и махнул рукой в сторону, куда скрылся Сальников. — Даже не знаю, как давно. Не знаю, сколько я валялся без чувств. Пять минут, час или два. Никогда я еще в своей жизни не терял сознание. Ну, если не считать отключение под наркозом на операционном столе. Сегодня это со мной произошло впервые. — Да, я его видела, — кивнула Марта. — Стоял на дороге? — Нет, не стоял. Шел. И свернул к моему дому. — И? — Ну, пока я вышла, он исчез. Я подумала, что он на кладбище свернул. А что с вами? — Почему вы лежали на земле? — Ну, во-первых, не лежал, а валялся, — ответил я, потирая отбитый подбородок. — А во-вторых, спасибо, что спросили. — А чего это я? Все о себе да о себе. Значит, видели своего мужа? Узнали его? — Да, это был он. — Вы хорошо видите в темноте? — Я узнала его походку. Не знаю, как насчет походки, но удар у него сильный. Я снова тронул себя за подбородок. — Для покойника. — Он вас ударил? — Да. Сейчас еще и другие набегут. Не верил я в покойников, но все же оглянулся по сторонам. Вдруг они действительно обладают способностью оживать по ночам? И бить с утроенной, недоступной для обычных людей силой. У меня же КМС по боксу. Я должен был отреагировать на удар. Но нет, ни блокировать его не смог, ни уклониться. Но, возможно, виной всему моя самоуверенность. Думал, сделаю двойника одной левой. Я к нему и шел, чтобы прижать к стенке и хорошенько встряхнуть. В любом случае, ночное кладбище не самое лучшее место для объяснений. Домой пора. Заблудил я что-то. Я направился к себе домой. Марту в гости не приглашал. Начнет ведь ломаться, если позвать ее за собой. Но она сама шла за мной. И, останавливаясь возле калитки, вопросительно глянула на меня. «Заходите, конечно». Я распахнул калитку. Все равно до утра не засну. — Мы могли бы постоять, — кивком обвела она место вокруг себя. — Да вашему мужу без разницы, со мной вы или без меня, — усмехнулся я и бросил взгляд на ближайший куст, за которым можно было спрятаться. — Я не с вами, — можно было сказать про двойника сразу, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Именно поэтому я рванул к кусту, приготовившись к столкновению с опасным противником. Но за кустом никого не было. Я вернулся к Марте, зашел во двор. Она, немного подумав, последовала за мной, но калитку за собой закрывать не стала. «А если двойник вашего мужа зайдет?» — спросил я. «Двойник моего мужа?» «Если вас вдруг убьют Кому отойдет ваша маслобойня?» Такой авантюрист, как Павел, мог нанять не только актера для розыгрыша, но и киллера для убийства. Возможно, на него работал человек, совместивший в себе оба эти предназначения. Уж очень мощный удар у исполнителя. Чувствовалась рука тренированного бойца. «О чем это вы?» — всполошилась Марта. «А если вас признают сумасшедшей, ваш зять сможет получить управление комбинатом?» «Меня сумасшедшей?» «Скажите, у вас самой не было ощущения, что вы сходите с ума?» «Если честно, Марта запнулась, не решаясь признаться». «А если ваш зять сводит вас с ума?» «Павел?» «А зачем он, по-вашему, ко мне приходил? Подсунул вам двойника вашего мужа, чтобы вы бегали за ним? И сам был где-то здесь, когда от меня уезжала лика? Или это двойник ему сказал?» «Что сказал?» «Вы видели не мужа, а его двойника, который, возможно, не очень на него похож». Фразу я заканчивал, теряя уверенность. Я, естественно, не видел Сальникова вживую, но человек, который меня ударил, похож был на его изображение с памятника. Но ведь могло и показаться, темно было под навесом, так темно, что я даже не заметил момент удара. На свету я бы заметил опасное движение». Но темнота сыграла злую шутку с моей челюстью. Она же могла обмануть и мою зрительную память, усилив иллюзию полного сходства. — Вы видели своего воскресшего мужа вблизи? — Нет, — в раздумье качнула головой Марта. — Вы слышали его голос? — Нет. — Не видели, не слышали. «Двойник соблюдал дистанцию, чтобы вы не заметили подмену». «Но семён подходил достаточно близко». «Достаточно для того, чтобы вы рассмотрели шрамы на его лице». «У семёна не было шрамов». «Ну, это я так, к слову». «И у человека, которого я видел на кладбище, тоже не было шрамов на лице. Ни в первый раз я этого не заметил, ни во второй». «Но кто сказал, что шрамы были на лице у двойника?» «Ну, вблизи я его не видела. Он все время уходил». «Как уходил?» «Исчезал». «Какой походкой уходил? Вы говорили про походку». «Да, походка», — задумалась Марта. «Что в ней необычного? Косолапая, утиная. Что там еще?» «Бывает семенящая походка». «Да нет, у Семёна обычная походка, спокойная, основательная. Он всегда был уверен в своих силах, это чувствовалось». «И сегодня чувствовалось?» «Ну да». «А вчера, позавчера?» «Да я как-то не задумывалась. Нормальная у него была походка. Может, немножечко неуверенная?» А сегодня этот ненормальный тип врезал мне. Это я не про вашего мужа. Это я о двойнике. Я помню, как дрался на ринге. После победы сходил с помоста гордой походкой, а поражение превращало меня в мокрую курицу. Это уже совсем другая манера держаться. — И откуда взялся этот двойник? — спросила Марта, глядя на меня как хозяйка на бродячего коммерсанта. который пытался впарить ей набор бракованных кастрюль по двойной цене. «Я, кажется, говорил вам про вашего зятя». «Думаете, это Павел все организовал?» «Не знаю». Пожал я плечами, устало глядя на нее. «Я вам сказал, а дальше вы сами. Зачем мне лезть в ваши семейные дела?» «На самом деле я уже влез в эти дела». и не мог повернуть обратно, пока не найду двойника и не верну ему удар кулаком в челюсть. — Вот и не нужно, — качнула головой Марта. — Мне пора спать, — сказал я, кивком показав на входную дверь. — Веселая выдалась ночка, ничего не скажешь, но на сегодня действительно хватит. А завтра, если Марта такая непробиваемая, можно будет отправиться в поселок и познакомиться с хорошенькой курортницей. Вдруг с ней я забуду о своем сегодняшнем поражении. Или вспомню, что покойники могут оживать. Может, меня сегодня ударил оживший мертвец. Если так, то совсем не обязательно наказывать его за это. Да, пусть будет мертвец. Если Марте все равно, то почему я... Должен биться головой о стену. Да, был покойник, и больше никаких ночных прогулок по кладбищу. Да и жить здесь вовсе не обязательно, когда в Москве меня ждет прекрасная трехкомнатная квартира. И на работу я устроюсь. Рано еще класть голову на полку. — Уходите, — заметно расстроилась Марта. — Ну, зачем же? Провожу вас и обратно. Сказал я, направляясь к воротам. — Или вы сами? — Ну, проводите. Неохотно последовала она за мной. — Если вдруг что, звоните. Телефон мой у вас есть. Я уже выходил со двора, когда Марта порывисто взяла меня за руку. — А если это действительно Павел? Я кивнул, повернул назад, увлекая ее за собой, и калитку за собой закрыл. Она даже не пикнула. «Как насчет чаю?» На пороге она немного замялась, затем решительно проговорила. «Ну хорошо», и открыла дверь. А в комнате, куда я ее провел, Марта попросила выключить свет. «Так сразу?» Удивленно спросил я. «Я не в том смысле», вспыхнула она. «И я не в том», кивнул я, выключая свет. Но вдруг ваш муж не так все поймет? — Да не муж это, — качнула головой Марта, поворачиваясь к окну, которая выходила во двор. — Нет. Мне вдруг захотелось подойти к ней сзади, обнять, зарыться носом в ее волосы. Наверняка эта чужая мне, в общем-то, женщина пахла чем-то родным и вкусным. Но ведь она же проклянет меня, если я к ней прикоснусь. А если вдруг ответит взаимностью, проклянет вдвойне? Вы, наверное, думаете, что я сошла с ума? Это не так. Я сошла с ума сразу же, как погиб Семен. Он разбился на машине, и в этом была моя вина. Вы слили тормозную жидкость? Нет. Просто наговорила ему всякого. Он психанул. А ему, когда он нервничает, за руль нельзя. Он тогда гонит, как сумасшедший. Я позвонила ему, попросила успокоиться. В этот момент все и произошло. Не надо было ему звонить. Не надо было отвлекать. Он ушел, а чувство вины осталось. И чувство вины, кивнула Марта. И любила я его очень. В этом году было бы тридцать лет, как я за ним замужем. ну почему было бы? Вы до сих пор за ним замужем? — Да, конечно, я до сих пор замужем и всегда буду. — Вы молодая, у вас еще вся жизнь впереди. — Да, я тоже себя уговариваю, — усмехнулась она. — Не получается. Да и не нужно. Когда семён рядом, и мне хорошо. — В каком смысле рядом? — спросил я, кивком показав за окно. — Я верю в загробную жизнь, — в раздумье произнесла Марта. — Но не верю, что покойники оживают. Не могут они приходить к нам. Это противоестественно. — А существование загробной жизни? — Это будет совсем другая жизнь. Мы в ней не будем ходить, не будем даже думать. Будем просто ощущать друг друга. Я буду ощущать присутствие Семёна. Он будет ощущать меня. Это ощущение заменит наши мысли. Если, конечно, мы будем похоронены рядом. Ну, памятник вы уже себе поставили. И себя похоронила, кивнула Марта. И мужа ощущаете? Да. Но не думаете. Что не думаю? Не будем ходить. — Не будем думать, — напомнил я. — Я не хочу думать. Хочу просто лечь и лежать. — Нет, не в землю, — спохватилась она. — Просто лечь. И все равно, что там вокруг. — Все равно, что у вашей дочери муж-подлец. Или вы думаете, что с ней он поступает по-другому? — Надеялась, что нет. Хотела надеяться. Скользкий он этот Павел. В комнате по-прежнему было темно, но Марта стояла у окна. С одной стороны на нее падал свет фонаря над воротами, с другой находилось крыльцо с козырьком и лампочкой под ним. Я видел, как она поморщилась, говоря о своем зяте. — Ему ведь не Татьяна нужна была, а все, что с ней связано. Семён предупреждал, да и я бы не отдала Паше комбинат, а он хотел. «Да, говорил, что управлять должен человек из семьи». Но так и Олег Витальевич не со стороны. семён доверял ему как самому себе. «Олега Витальевича трогать не будем», — качнул я головой. «Мне совсем не обязательно было лезть в семейные дебри. Достаточно было найти человека, который отправил меня в нокаут. И морду ему набить». И за Марту спросить, чтобы ему впредь неповадно было морочить ей голову. Всего-то. «А Пашу надо остановить», — кивнула Марта. «Где он живет?» «В Краснодаре». «А раньше где жил?» «Всегда там жил». «Друзья у него знакомые?» «Друзья знакомые. Он через друзей с Татьяной и познакомился. С ней нужно поговорить». От волнения голос Марты дрогнул. Я понял, о чем она думает. Во всяком случае, возникла такая уверенность. Он мог и не посвящать ее в свои махинации. «Да, конечно», — благодарно глянула она на меня. «Больно будет, если дочь вдруг окажется заодно с мужем против матери. Но в любом случае надо смотреть, как они себя поведут». А ситуация сегодня обострилась. Стал я размышлять вслух. Двойник ударил меня. Я приму его за вашего мужа. Пожалуюсь вам. Вы расскажете своей дочери. Надо будет посмотреть, как ваша Татьяна себя поведет. Она и так считает, что вы в плену своих фантазий. А Павел готов объявить вас сумасшедшей. «Как он вас ударил?» спросила вдруг Марта. «Павел?» «Нет, семён Вернее, человек, который выдает себя за него. Рукой ударил? Справа, слева?» «Кулаком!» Хоть и на мгновение, но я все-таки задумался. Как-то не задался я вопросом, с какой руки меня ударили. «С левой!» семён бил с левой сильнее, чем с правой. «И быстрей». «Ну, он не один такой». «И в подбородок?» И снова Марта угадала. Но в этом я также не увидел ничего удивительного. Точно в подбородок в темноте попасть сложно, но если человек тренировал удар, то возможно. А удар в подбородок — верный способ разбалансировать противника или даже отправить его в нокаут. «Я и сам бы туда ударил, если бы успел». — Странно все это. — Занимательно. — Хотела бы я поговорить с этим человеком, — задумчиво проговорила Марта. — Давайте устроим засаду, — предложил я. Двойник переступил черту. Вряд ли он решится на продолжение, во всяком случае в ближайшее время. Поэтому я и думал, как выйти на него через Павла. Даже не прочь был отправиться в Краснодар. Но лучше гулять по кладбищу под луной с Мартой, чем кружить по большому городу. Мы могли бы прятаться с ней в кустах, сидеть или даже лежать на одном покрывале. Да, я хотел этого. Может, и она думала о том же. Зашла же она сегодня ко мне, не испугалась покойного мужа. Как-никак год уже со дня его смерти прошел, И траур закончился, и жизнь продолжается. — Ну, засада — это слишком. Но я могу позвонить. Марта замолчала, не решаясь продолжать. — Если это двойник, я пойду. — А как же, Павел? Нужно что-то делать? — Не нужно. Пусть все остается на его совести. — А если он будет продолжать? — А если мне так будет легче? Она смотрела куда-то мимо меня, как будто за моей спиной стоял ее муж. — Как легче! — Оставьте меня в покое! Вдруг резко бросила Марта, и мне ничего не оставалось, как подняться и открыть ей дверь. — Хочет домой? Пожалуйста. Держать не стану. Я проводил ее домой, но она меня как будто не замечала. Зато всю дорогу смотрела на кладбищенские ворота — словно видела там кого-то, и на меня не глянула, закрывая за собой калитку. Дома у меня разболелась голова. Я проглотил пару таблеток и лег спать. Проснулся поздно, за полдень. За окном жарко светило солнце, захотелось вдруг искупаться. Голова не болела, похмелья не было с отсутствием предпосылок. «Я же не выпивал вчера». Просто гулял по кладбищу, просто получил по морде от покойника. И Марта меня умыла, потребовав оставить в покое. Что ж, раз такое дело, почему бы не подчиниться ей? Я еще не старый и холостой, и если у нее все закончилось, то у меня всё впереди. С таким настроением я и отправился на кладбище. Прошел сквозняком. Без всякой страховки спустился вниз на пляж. И едва не угодил в объятья двух девушек, которые стояли в тени искального дуба, спасаясь от палящего солнца. Здесь же на камнях лежало и покрывало, но тенька не хватало, и девушкам приходилось стоять. А может, они поднялись, услышав меня? Судя по их загорелым телам, солнца они не боялись. Куда больше... Их, казалось, пугало одиночество. Может, потому они с таким восторгом смотрели на свалившегося с неба мужчину. А восторг был подогрет пивом. Одна пустая банка лежала прямо на покрывале, вторая валялась в ворохе одежды. — Вы, случайно, не спасатель? — спросила кореглазая шатенка в черном купальнике. Пышной груди было тесно в узком лифчике. И плавки казались маленькими, из-за живота, который при всем желании нельзя было назвать плоским. Жировые отложения на боках, ушки на бедрах, зато ноги длинные. И лицо симпатичное, губы сочно накрашены, ресницы удлинены. Не юная уже для девушки, скорее молодая женщина, лет тридцати, с скорпиона на плече. Вторая помладше и постройней. Грудь небольшая, но высокая и, похоже, достаточно упругая, чтобы можно было обходиться без лифчика. Светлые волосы, яркие глаза, изящный нос, пухлые губки. Все хорошо, только вот нижняя челюсть слишком уж тяжелая. Казалось, девушка напрягает мышцы лица, чтобы удержать ее на весу. И ушки, как пельмешки. Не красавица, но и не уродина. Я бы познакомился с обеими. А ведь именно об этом я и думал, отрывая голову от подушки. Правда, на пляж я отправлялся только для того, чтобы искупаться. За девушками я собирался вечером в поселок. Да и то еще не определился, нужно ли мне это. — Какой же он спасатель! — улыбнулась блондинка, с трудом размыкая тяжелые губы. — Не молодой уже. — Не молодой и не ранний, — сказал я, снимая рюкзак. — А мышцы как у молодого. Шатенка протянула руку и провела пальцами вдоль моего бицепса, не касаясь плеча. — Мне нравится, — подалась ко мне блондинка. — Ты мне тоже нравишься. Повел я рукой, словно хотел обнять ее за талию, и направился к морю. на ходу снимая футболку. «А давай нравиться вместе!» крикнула мне вслед блондинка. «Игорь?» «Тая?» «Давайте вы будете таять вместе!» засмеялась Шатенко. Она осталась на берегу, а Тая нырнула вслед за мной. Но что-то у нее не заладилось. То ли воды от восторга хватануло, то ли о камень ударилась, Я развернулся и увидел, как она боком идет ко дну, протягивая мне руку. Не выныривая, подплыл к ней, обнял, поставил на ноги. Тая тоже обняла меня. Взгляд затуманился, на губах заиграла томная улыбка. «Извини, я ошиблась. И молодой ты, и спасатель», — сказала она, обняв мое бедро своей ногой. «Ты уже не тонешь?» Я смело посмотрел ей в глаза, отвечая на вызов, и кивнул, настраиваясь на приключение Ситуация вполне себе для курортного сезона. Море, пляж, одинокие девушки, у которых заканчивается отпуск. А мужиков нет, хоть волком вой. И тут вдруг подарок судьбы. Да, я не молод, и волосы у меня седые, Но тело прокачано, мышцы бугрились, когда я спускался по скале. Вот и накинулась на меня самая голодная и пьяная. Набросилась, как утопленница, на соломинку со своим спасательным кругом. И неизвестно, скольких страждущих она этим кругом спасла, сколько всякой заразы нацепляла. А я не в юноша, чтобы свою соломинку в грязный коктейль макать. На берег нужно. И я поплыл в сторону берега. Тая поплыла за мной. На берег она выходила, пошатываясь. Я же направился к скале, где у меня был спрятан пляжный грибок, принёс его и раскрыл над девушками. — Люблю мужчин, у которых всё есть, — с кислым видом сказала Шатенко, глядя куда-то на море. — У твоего Тёмы совести нет, — буркнула Тая. Он ее вместе с аппендицитом вырезал. В детстве. Я спросил, девушки ответили. Оказывается, они отдыхали в поселке. Познакомились с каким-то местным. Он и отвез их утром на этот пляж. К обеду обещал забрать, но до сих пор не появился. А время уже четвертый час. «Возьми нас к себе, добрый человек!» Капризно посмотрела на меня Тая. «Ну, если не страшно...» показал я вверх. «Охренеть, как страшно!» серьезно произнесла шатенка, которую звали Лесей. «Не уговоришь!» вздохнула Тая. Положение спас Артем. Он причалил к берегу на водном мотоцикле, и девчонки с усталым восторгом бросились к нему. Парень глянул на меня вскользь, не придав моей персоне никакого значения. Среднего роста, широкоплечий, Черты лица грубые, тяжелые, казалось, ему трудно было улыбаться, зато глаза весело светились. Он не обращал на меня внимания, вернее, старался не замечать. Это давалось ему без особого труда, но все же требовало определенных усилий. И еще мне казалось, что Артем прячет от меня глаза. Возможно, он ревновал меня к лесе, но не хотел подавать вида. Действительно, какой смысл выяснять отношения в ситуации, когда абсолютно ничего не ясно? Как не ясно и само отношение к Лесе? Он местный, она приезжая, сегодня море, матросы, а завтра по разным берегам. Леся забралась на мотоцикл, прижалась к нему, а Тая устроилась за ней, вялым движением руки оправляя подол пляжного платья. Я не слышал, о чем они там говорили, но Тая вдруг сползла с мотоцикла в воду, вышла на сушу и направилась ко мне, болезненно улыбаясь. Я улыбнулся ей, тоже без охоты, но убегать от нее не стал. — А давай сегодня вечером пересечемся, — устало предложила она. Я кивнул, соглашаясь, но место встречи называть не собирался. То есть вел себя как человек, который, обещая девушке позвонить, не спрашивает номер телефона. «Давай на набережной», — сказала Тая. И она не хотела напрягать извилины. Так и ушла, не назначив ни места, ни времени. А вечер — понятие такое же растяжимое, как и набережная в крынке.